Глава тридцать пятая Когда Винстон проснулся в субботу утром, цитата из Николовиуса еще звенела у него в голове. «Час возмездие близок». Те же слова были в загадочной записке, которую кто-то подбросил ему в почтовый ящик. По дороге на кухню Винстон заглянул на террасу, но Плутон, естественно, уже исчез. Не было его и на садовой дорожке, и возле почтового ящика. Винстон все спрашивал себя, где кот обретается целыми днями и кто его кормит. Но, с другой стороны, это не его проблемы «Еще одна смерть, связанная с убийством знаменитого риэлтора», гласил заголовок в «Симбрис Хаммонсбладет». Ниже следовало краткое изложение обстоятельств, при которых погиб Фредрик Урдель, а также говорилось о том, что связывало его с Джесси Андерсон. «Коротко и по делу». как и сама Юнна Остерман, констатировал Винстон. Он стал читать дальше, но его прервал телефон. Пришло сообщение от коллеги из финансовой полиции, с которым Винстон все же связался, несмотря на возражение эл -Ё. «Привет, Петер. Я по твоей просьбе покопался и могу сказать, кто-то хорошенько постарался, чтобы деньги трудно было отследить. Но холдинг на Кипре, который снабдил деньгами проект Джесси Андерсон, это шведское предприятие. Акционерное общество Чернхюсет. Его контролирует некий класс Мортенсен, проживающий в Чивике. Винстон отправил сообщение, в котором поблагодарил приятеля и пообещал пригласить его на ланч, когда вернется в Стокгольм. Потом он открыл поисковик и загуглил класса Мортенсена. Мортенсен оказался кем-то вроде серого кардинала. Несмотря на титул яблочного короля и тот факт, что он, если верить некоторым статьям, контролировал ряд предприятий общей стоимостью в сотни миллионов, класс Мортенсен не давал интервью. Все немногочисленные фотографии были сделаны с большого расстояния. На них Мортенсен представал человеком лет шестидесяти, остроносом, с зачесанными назад волосами и в очках с темными душками. В его лице было что-то знакомое, но Винстон никак не мог уловить, что именно. Так значит, загадочный яблочный король спас Еслюфстрант от банкротства, а личные инвестиции Джесси благодаря ему не пошли прахом. Интересно. Но что Винстону делать с этой информацией? Несмотря на убийство Фредрика Урделя и события вчерашнего дня, Винстона отстранили от расследования. Как бы то ни было, следовало позвонить Эспинг и рассказать ей о Мортенсене. Но сначала конкур Когда в дверь постучали, Винстон как раз завязывал галстук. За дверью стояла элен Сиденваль, по-прежнему в солнечных очках. У ее ног вертелся Плутон. Да, место проживания Винстона явно не тайна. «Здравствуйте. Простите, чтоб беспокою...» элен беспокойно оглянулась через плечо. «Можно войти?» Винстон разлил кофе по двум кособоким кружкам. Коту удалось просочиться в дом, и теперь он вспрыгнул элен на колени, несмотря на грозные взгляды Винстона. Тот украдкой изучал молодую женщину, пытаясь понять, что ее привело к нему на кухню. Их сеспинг не покидало чувство, что элен продолжает что-то от них скрывать. Ассистентка порылась в сумочке и сменила солнечные очки на обычные, в которых стало выглядеть заметно моложе. Винстон подумал о собственной дочери. Уже недалек тот день, когда Аманда покинет дом, начнет работать. Эта мысль наполнила Винстона гордостью и печалью одновременно. Я прочитала в газете, что возле Халла Меллы нашли труп человека, который был связан с Ислевстрандом. Это Фредрик Урдаль, про которого вы меня недавно спрашивали. Винстон кивнул. «Его убили? Такова наша рабочая версия». Эллен нервным движением отвела с лица несколько прядей, отпила кофе, словно чтобы собраться, и начала. «Я вам кое о чем не рассказала. Примерно с месяца назад произошел один случай». Винстон достал записную книжку. «Как-то поздно вечером, в конце весны, когда мы с Джесси были на вилле одни, кто-то поджег мусорный бак и написал на машине Джесси «Сволочь» краской из баллончика». Мы успели заметить одетого в черное человека в лыжной маске. Он указал на нас, провел ребром ладони по горлу, а потом скрылся в темноте. Я хотела вызвать полицию, но Джесси мне запретила. Она не желала создавать проекту плохую рекламу. Так что мы потушили огонь сами, и я нашла мастера, который заново покрыл машину лаком. «Вы помните точное время?» Винстон постарался, чтобы вопрос прозвучал нейтрально. «Семнадцатого мая. В тот вечер еще привезли крюк. Винстон узнал дату. День Конституции Норвегии и день, когда Симбрис Хаммон в последний раз опубликовала послание Николовиуса. «Час возмездия», — пробормотал он. «Да», — кивнула элен — «я Джесси так и сказала, что пожар как-то связан с этим посланием, что за всем этим стоит Николовиус. Но Джесси решила, что я говорю ерунду. А потом скульптура сделала нам хорошую рекламу, и все как-то улеглось». «Вы можете описать человека в лыжной маске?» – спросил Винстон. «Высокий, низкорослый, крепко сложенный или худой?» элен покачала головой. «Было темно, к тому же я видела его с расстояния, и всего несколько секунд. По-моему, невысокий, но я не уверена». «И больше вы ничего не помните?» «К сожалению, нет». элен взялась рукой за лоб и крепко зажмурилась. «Почему вы рассказываете об этом только сейчас?» – спросил Винстон. Эллен вздохнула. «Джесси взяла с меня слово, что я буду молчать. А еще мне, наверное, не хотелось верить, что ее убили. Хотелось думать, что тот случай и ее убийства никак не связаны. Ужасно глупо, я знаю. Но теперь, когда Фредрик тоже мертв...» Ассистентка снова взялась за лоб и зажмурилась, на этот раз дольше. «Извините, у вас не найдется таблетки от головной боли?» — спросила она. Винстон порылся в кухонном шкафчике, в котором видел аптечку. бросил шипучую таблетку в кружку а кружку протянул элен спасибо элен бледно улыбнулась после смерти джесси у меня страшно болит голова я плохо сплю мне все слышатся какие то звуки поначалу я думала что все это глупости я всегда немного боялась темноты братья меня из за этого дразнили элен допила раствор я тут думала про дверь террасы которую вы недавно нашли открытой и чем больше я об этом думаю тем больше убеждаюсь, что я, когда уезжала в тот день, заперла дверь. А вчера вечером прямо перед домом остановилась какая-то машина, постояла с работающим мотором и уехала. Вы успели заметить, что это была за машина?» Эллен покачала головой. «Какая-то темная, довольно большая. А сегодня утром я нашла в почтовом ящике вот это». Эллен вынула из сумочки, сложенный вдвое лист бумаги, развернула его и положила на стол перед Винстоном. Винстон тут же узнал записку. Одна фраза, три слова. «Сейчас возмездие близок». Эспинг сидела у себя в кабинете, зарывшись в папку с расследованием. Из динамиков звучал голос Джесси Андерсон. «Я приехала в США с пустыми руками. Мне 18 лет, я одна. У меня ни денег, ни родственников, ни знакомых». Зато при мне железная воля, желание чего-то добиться. Вот и рассказ о моем путешествии в Америку, рассказ о моем успехе и о том, чем мне пришлось пожертвовать». Эспинг еще раз прошлась по свидетельским показаниям, но дело яснее не стало. Они все еще не знали, чья тень мелькнула на видеозаписи. Зазвонил мобильный, и на экране высветился номер Винстона. «Здравствуйте, Винстон». «Да, здравствуйте, это Петер Винстон. Мой телефон тоже так считает. Как хорошо, что вы с ним согласны». Винстон, казалось, ее не услышал. «У меня сейчас элен Сиденваль», — вполголоса сказал он. «В середине мая вечером произошел инцидент, о котором она нам раньше не рассказывала. Человек, угрожающего вида в черной одежде и лыжной маске, поджег контейнер на стройплощадке и кое-что написал краской из баллончика на машине Джесси». В тот же день вечером доставили крюк, а еще в тот день Симбрисхамон в последний раз опубликовала послание Николовиуса. Эспинг вздрогнула. «И вы считаете, между этими тремя случаями есть связь?» «Пока не знаю», — ответил Винстон. «Но хронология событий очень подозрительная. К тому же есть еще одно послание Николовиуса, которое Симбрисхамон не опубликовала, потому что оно пришло в понедельник». И в нем говорится, что крюк послужит падению Джесси. — Откуда вы знаете? Юна Остерман рассказала. — А, так вы уже настолько близко знакомы, — сухо заметила Эспинг. Ее всегда настораживало, когда речь заходила о Юне. Винстон не удосужился ответить на первый вопрос, и она продолжила. — А почему мы слышим обо всем этом только сейчас? Джесси велела элен молчать, чтобы не создавать проекту плохую рекламу. После сегодняшней статьи о смерти Фредрика Урдаля элен испугалась. Кто-то подбросил угрожающую записку ей в почтовый ящик. Мне в трубке зашуршало, видимо, Винстон поднес ее к другому уху. «К сожалению, мне пора. У Аманды сегодня состязание, я обещал приехать. Вы не могли бы заглянуть ко мне, снять показания с элен А записку с цитатой из Николовиуса хорошо бы отправить на экспертизу, как и ту, что была в моей газете». я предложил элен на время уехать к родителям в весторос но она говорит что не получится после джесси остались кое какие дела которые надо закончить может быть вы проводите ее домой убедитесь что она заперла двери и окна дважды проверите дверь террасы чтобы элен успокоилась да конечно Эспинг взглянула на часы буду у вас минут через пятнадцать